Глава 26. Триумф справедливости. Следующий день турнира начался с тревожного предчувствия. Я проснулась раньше обычного, но усилием воли, отогнав дурные мысли, собралась и поспешила во дворец. Задание третьего этапа «Пир для множества» требовало накормить 50 человек одним блюдом. Я заранее решила, что таким блюдом станет плов, который при правильном подходе только выигрывает от больших объёмов. Когда я подошла к своей станции, сердце радостно забилось — на столе стояло два мешка общим весом 14 килограммов с лучшим рисом, который мне удалось получить через герцога Сомерсета. Длинные жемчужные зёрна обещали стать основой идеального плова. «Участники, у вас 4 часа!» — прогремел голос ведущего. Я развязала первый мешок и застыла в ужасе. Между зёрнами риса копошились десятки мелких чёрных тараканов. Во втором мешке та же картина. Весь мой рис был безнадёжно испорчен. За соседними станциями участники уже начали работу. Звон ножей, шипение на сковородах, ароматы специй наполняли зал. А я стояла, глядя на копошащихся тварей, чувствуя, как подкашиваются ноги. Вдруг в зале появилась знакомая высокая фигура. Дерри. Он вернулся раньше, чем обещал. Сердце гулко забилось от вспыхнувшей надежды и от радости, что вижу любимого человека. «Ричард!» Выдохнула я. Наши взгляды встретились, и мир вокруг перестал существовать. Даже жуткие тараканы отошли на второй план. Жених наконец-то остановился рядом со мной, подхватил мою ладонь и галантно поцеловал. Ему, впрочем, как и мне, было глубоко наплевать, что подумают другие. «Я скучал, милая. Как ты?» — тихо спросил он. Я судорожно выдохнула, возвращаясь мыслями в настоящее и, неохотно отняв у него свою руку, молча кивнула на мешки. В это время я почувствовала острый взгляд со стороны зрителей. Даже смотреть не нужно было. Я и без того знала, кто там беснуется. Леди Клариса, увидевшая, как Ричард поцеловал мои пальцы. Тем временем Дэри заглянул в обе тары. Лицо его осталось бесстрастным, будто он был вовсе не удивлён увиденному. «Значит, они остановили свой выбор на насекомых», — процедил он сквозь зубы. «Что же? У меня готов для них ответ». «Милая». «Генри сразу, как я вернулся, всё мне рассказал. И о том, как тебя пытались дважды подставить. Отныне тебе не причинят вреда. Верь мне». «Ничего не понимаю», — растерялась я. «Тебе сейчас принесут чистый рис. Приступай к готовке, дорогая. Обо всём остальном я позабочусь сам. Ни о чём не переживай». «Хорошо», — кивнула я и облегчённо улыбнулась. Выходит, Дэрри вернулся и сразу же провёл расследование. Интересно, когда и как он выведет леди Кларису и её подельников на чистую воду? Через пару минут передо мной стоял мешок с безупречным рисом. А в углу зала я заметила, как Генри что-то записывает, наблюдая за реакцией определённых лиц в зрительских рядах. Погрузившись в работу, я забыла обо всём на свете. Рис промыла до кристальной чистоты воды. Баранину обжарила крупными кусками, добиваясь идеальной карамельной корочки при сочной середине. Лук томила до янтарной прозрачности, морковь нарезала идеальными брусочками. Специи растёрла в ладонях, пробуждая их душу. Зиру, кориандр, куркуму, драгоценный шафран. В большой казан слоями уложила мясо, овощи, добавила барбарис и изюм для игры кисло-сладких ноток. Рис выложила сверху ровным слоем, залила ароматным бульоном и отправила томиться под плотной крышкой. Пока плов готовился, я наблюдала за соперниками. Пьер Дюбуа создавал изысканное рагу с белым вином, Ганс Вольф готовил традиционное айсбайн с квашеной капустой. Изабелла колдовала над Кальдо Гольега — густой суп на мясном бульоне с фасолью, картофелем и различными видами мяса, включая копчёности, а Ингрид запекала целого лосося с укропом. Ярослав Снежный варил огромный котёл борща с помпушками, Амелия Сантос готовила рыбу в банановых листьях с острым соусом. А Амар Аль-Табих создавал нечто, от одного аромата которого кружилась голова — ягнёнка с финиками в пряном соусе. Когда время истекло, жюри приступило к дегустации. Вскоре объявили результаты. Амелия Сантос. 7 баллов. Блюдо интересное, но слишком острое и не всем подойдёт. Ярослав Снежный. 8 баллов. Борщ превосходен, но недостаточно изыскан для такого уровня. Ингрид из Северных фьордов. 7 баллов идеально приготовленная рыба, но гарниры овощей простоват. Ганс Вольф 8 баллов, чуть пересолен. Изабелла Монтес, 9 баллов, великолепный суп. Пьер Дюбуа 9, изысканная рагу, достойная королевского стола. Наступила пауза. Остались я и Амар. Амар Альтабих, 10 баллов, прогремел голос. Ягненок с финиками. Это поэзия в кулинарии». Восточный мастер спокойно поклонился. «Настала моя очередь». «Леди Уитни Браун. Девять баллов», — торжественно объявил ведущий. «Вкусно и сытно. Но для одного члена жюри оказалось жирновато». В итоге в финал вышли двое. Я и Амар Альтабих. Решающий день турнира проводился на двух площадках, отделенных перегородкой и оборудованных всем необходимым для каждого участника. Зрители заполнили подобие амфитеатра, построенного специально для финала. «Финалисты?» — объявил церемониймейстер. «Вам предстоит приготовить горячее блюдо и десерт. Время на всё три часа. Да начнётся битва!» Я глубоко вдохнула, прикоснулась к талисману от Маргарет и медленно выдохнула. «Я буду готовить равиоли с лангустинами. То самое блюдо, которое украл у меня винт. То, за которое он получил звезду Мишлен, выдав за своё творение». Сегодня справедливость восторжествует. Сегодняшняя версия будет совершеннее оригинала. За прошедшее время я успела доработать и улучшить свой же рецепт. Тесто для равиоли замешивалось с особой тщательностью. Мука высшего сорта, свежайшие яйца, щепотка соли, капля оливкового масла. Вымешав до шелковой гладкости, завернула во влажную ткань. Для начинки использовала лангустинов, которые мне удалось достать через герцога Сомерсета. Их нежное мясо смешало с рикоттой, добавила тёртую цедру лимона, мелкорубленный имбирь, щепотку белого перца. Но главным секретом был соус. Я готовила его на основе панцирей лангустинов, обжаренных с луком-шалотом и помидорами. Добавила белое вино, сливки, лимонграсс и финальную нотку — каплю коньяка. Тесто раскатала до прозрачности, аккуратно выложила начинку, сформировала изящные подушечки. В подсоленной воде отварила равиоли до состояния альденте. Над подачей думала долго. В итоге выбрала белоснежные фарфоровые тарелки, положила в них равиоли, полила их бархатным соусом, украсила мелко порубленной зеленью, добавила съедобные цветы. Готово. Черёд за десертом. Сегодня у меня шоколадная сфера. Внешне это была идеальная шоколадная полусфера на тарелке. Но внутри скрывалось чудо — Мусс из трёх видов шоколада, хрустящее безе с орехами, малиновое конфи и центр из жидкого шоколада с коньяком. При подаче официант поливал сферу горячими сливками, и она эффектно таяла, открывая скрытые сокровища внутри. Выпив настойку Эдит, взяла полминутки на передышку и вернулась к работе. «Время истекло!» — донёсся до меня голос распорядителя турнира. «Мы с Амаром одновременно сделали шаг назад и замерли». Тарелки с первым блюдом забрали подавальщики и отнесли жюри. Восточный мастер приготовил баранину с розовой водой и фисташками, а на десерт — изысканную баклаву с мёдом и орехами. Дегустация проходила в торжественной тишине. Каждый член жюри долго и вдумчиво пробовал наше творение. Наконец герцог Сомерсет поднялся. Оба финалиста продемонстрировали мастерство высочайшего уровня. Амар Альтабих Ваша баранина представляет собой истинную поэзию Востока. Мы благодарим вас за талант и тонкий вкус. Но, леди Уитни Браун...» Он выдержал внушительную паузу. «Ваши равиоли — это революция. Я никогда не пробовал ничего подобного. Сплетение вкусов, ошеломительное сочетание, дивный аромат, умопомрачительная сочность. Вы своим блюдом продлили мне жизнь, да-да». Оно настолько воодушевляет, что хочется петь и радоваться всему вокруг. А десерт? Он заставил меня поверить в магию. Бух, бух. О грудную клетку глухо билось мое сердце, кончики пальцев задрожали, дыхание перехватило. «Леди Уитни Браун, вы лучший повар континента!» Зал взорвался аплодисментами. Я стояла еще не до конца, понимая, что выиграла. победа, справедливость. «Триумф!» Король лично вручил мне почётную грамоту и кошель с стами золотыми. «Леди Уитни», — торжественно произнёс он, «вы прославили наше королевство. Отныне выносите титул лучшего повара континента с правом обучать и судить кулинарные состязания». Амар подошёл ко мне и низко поклонился. «Достойная победа. Ваши равиоли действительно совершенны». «Спасибо, что приготовили больше необходимого и угостили участников тоже», — довольно прижмурился он. «Буду рад видеть вас гостьей в моём доме. Уверен, нам есть чему друг друга научить». «Спасибо», — ответила я. «С удовольствием посещу вашу страну. Люблю путешествовать и узнавать новое». После церемонии во дворце устроили грандиозный банкет. Вся моя команда была приглашена как почётные гости. Мама плакала от гордости. Флоренс и Люси не могли сдержать восторга, улыбки буквально не сходили с их лиц. «Мисс Уитни», — сказал Тим, подходя ко мне с сияющими глазами. «Теперь я точно знаю, что выбрал верное ремесло». Ричард нашёл меня на балконе, где я спряталась от веселящихся гостей. Я стояла, опершись о перила и любовалась ночным ландиньумом. «Поздравляю», — мягко сказал он, обнимая меня за талию. «Спасибо», — улыбнулась я. «Кстати, что с леди Кларисой?» — спросила я. Генри зафиксировал всё происходящее. У нас есть неопровержимые доказательства её причастности к саботажу. Завтра она, сэр Фредерик и ещё несколько их пособников предстанут перед судом. Я не стал поднимать шум, чтобы не демонстрировать грязное бельё перед приглашёнными гостями. Всё сделал тихо, незаметно. Наконец-то и тут восторжествовала справедливость, выдохнула я, расслабленно откидываясь спиной на его широкую грудь. Как же тепло и надёжно в кольце его рук. В небе вспыхивали праздничные фейерверки, озаряя наши лица разноцветными огнями. Я стала чемпионкой. Рядом со мной, понимающий меня, любимый человек, преданная команда и ясное будущее. Мечты сбываются, я счастлива.